Глава 9. Я ответила, что ребенка крестили Прохором, и предложила попробовать эфира с земляничной душкой, меняя тему. "Увы, фокус не прошел. Прохором", вздохнул дядюшка, выпивая пятую рюмку. "Ну да, мужицкая судьба и имя, значит, мужицкое, хоть говорят в барском доме растет, племяшенька, а вели его принести. Посмотрю на личико, всё же как-никак он был не столько требовательным, сколько задушевно просящим. И самое простое исполнить просьбу, уговорю как-нибудь оришу, или отложить под каким-нибудь предлогом и услышать в ответ, что из того, что спит ребёнок. Нет, проблему надо решить прямо сейчас. «Дядюшка», – сказала я не сухо, но твёрдо. Девица Арина чуть умом от тоски и страха не тронулась. Да и младенчик напуган. Отдыхать им надо сейчас, от пережитого лечиться. Не буду я Аришу тревожить. Так это же девка. Не столь рассержена, сколько удивленно сказал дядюшка. Была она в моей власти, стала в твоей. Прикажи, да и дело с концом. «Дядюшка!» сказала я еще твёрже. Арина человек. Пусть и в моей власти. Для чего царь позволяет нам людьми владеть? Налоги собирать для казны, в армию поставлять рекрутов, нас самих содержать? чтобы мы за людьми присматривали, наказывали, если они виноваты. А вот совсем по-честному, мой голос стал задушевнее. Случилось бы такое приключение в ваши совсем юные годы, достало бы известно батюшке Платону Сергеевичу, он кого виновным признал бы: вас или девицу? Дядюшка выслушал монолог внимательно, даже настойку наливать не стал. Поначалу казалось, рассердится. Но потом усмехнулся. "Да, крутоват был твой дедушка, мой папенька. С девицы бы взыскал да и с меня. Арапник носил не только для собак и псарей. Ладно, воля твоя. Пусть девка отлежится, чтобы умом не тронулась. Потом покажешь малого как-нибудь. Повременим. времени. Самая надёжная жестокая форма отказа", с облегчением подумала я. И мысленно поблагодарила дедушку Платона Сергеевича за крутость и годную отмазку. Пусть дяденька считает, что я характером сурового и упрямого деда пошла. Меньше вопросов станет задавать. А что, племянница, хорошо ли в Нижний съездила? Разобравшись в главном вопросе, дядюшка принялся любопытствовать по другому поводу. Небось, лампами своими торговала, да конфетками, или в лавку какую сдала? Ты смотри, осторожнее со спиртом-то. Не дай Бог от казны начнут интересоваться, замучишься ту прорву ненасытную кормить, чтоб отстали. Налетят, что твоя саранча, одними взятками разорят. Я только покачала головой, дяденькины наставления запоздали. Впрочем, делиться новостями тоже не спешила. Мне пересуды среди соседей и крестьян без надобности. Но и таиться не следует. Начнешь секреты разводить, Народ больше придумает и такого наболтает, вон как с клада. Причувствовало, что несколько золотых превратятся в сундуки, как в воду глядела. Толку, что велела мужикам помалкивать, не помогло. Мы с дяденькой Иваном Платоновичем неспешно пили чай. Я демонстративно отправила девку в погреб нацедить родственнику в большой бутыль светильного зелья. Наверняка у него дом кончилось. Выделила также два десятка стеариновых свечей в отдельный подарок. Неторопливая беседа переливалась как вода по камушкам, с ярмарочных диковин, на ценны в лавках и городские сплетни. Я передала подарки и для Дарьи, и для ее старшей дочери, и для недавно родившейся младшей. Здесь так принято, а мне не в нагрузку было. Эти мелочи остались в санях, на которых я мчалась домой. Недосуг было почистую выгружать. Вот и пригодились. Дяденька, поглядывая на синеющую за окном сумерки, наконец собрался домой. Кликнул кучера, честь честью расцеловал меня на крыльце и уже отправился к своим саням, к которым была привязана позаимствованная Михаилом Вторым кобыла. И тут за воротами послышался свист, конское ржание, мужские голоса. Прибыл обоз из Нижнего во главе с Алексейкой. Гнали что ли коней без жалости? Всего-то на сутки позже приехали. Или это нормально? Да, они. Еремей пустился ругать Алексейку и всех вознид за то, что лошадок не берегли. Пусть и перепрягали время от времени, использовали тройку, оставленную на почтовой станции, но все равно кони были в поту. Поэтому Еремея останавливать я не стала, но тем более не спешила присоединиться к его упрекам понимала. Все хотели поскорее прибыть в Голубке и присоединиться к поискам детей. Немедленно соскочили, бросились ко мне. "Эмма Марковна, как с лизонькой?" хором крикнули Алексейка и Иванка, едва не поскользнувшись на утоптанном снегу. Так что Алексейка чуть в меня не врезался. "Дома все детки живы и здоровы", улыбнулась я, а сама немного удивилась. "Ладно, Алексейка, не слуга, а помощник с первого дня в усадьбе. Но Ванька, просто симпатичный паренек лет 15, по-детски гордящийся, что барыня доверяет ему гостей встречать и объявлять о них. Когда опрыгал с аблудчиком, его лицо было безлунно беззвездной ночью, а привести, что с детьми все в порядке, будто на мордашке лампочки зажглись. Видимо, как любой плохой вестник в старые времена считал себя виновным. Ну и обрадовался. Ладно, сейчас не время разгадывать психологические загадки. Для начала надо распрощаться с гостем. "Да, любят племяшенька тебя, твои людишки-то", молвил Иван Платонович, размякший от чая, на стоек и осторожно пробиравшийся к своему экипажу мимо соней. Чего там у тебя? Реторты какие-то, колбы, бочки даже. Пол ярмарки купила. Я такие обозы только в ту пору видал, когда москвичи от Бонапарда разбегались". Ну, прощай, милая. да поскорей к нам в гости приезжай. Кровь-то, родная. Я скоренько поцеловала дядю в теплую небритую щеку. помахала рукой и принялась распоряжаться. Иеремей уже вовсю хлопотал о лошадях, чтобы их поводили, да напоили непременно теплой водой. А я работала оператором, направляя одни грузы в дом, другие в амбары, третьи в подвал. Работали весело и быстро. Уже скоро Сани опустили, и мужички с прибаутками потянули их под навес. Потом я обратилась к маленькой толпе со сверкающими лицами. Спасибо, люди, всем спасибо, кто помогал и переживал. Вступайте в людскую. Там четверть полынной на настойки мужикам и четверть наливки бабам. Закусите калачиками да окрохом, пока пост не начался. А не хватит? Я лукаво улыбнулась. Добавлю бутылочку другую. Только помните, на работу завтра. Мужики с бабами возрадовались, а я наконец-то выдохнула и пошла в дом. Завтра и мне на работу.